Уже в машине я вспомнила про свою сумку, но возвращаться было лень, и я решила, что она вполне может еще немного полежать в гостинице. В офис мы прибыли через 20 минут, и все остальное время я выполняла обязанности секретарши. Сновала туда-сюда, заваривала кофе и даже принесла шефу обед. Принимать пищу он предпочел в кабинете. Надо сказать, во дворении Лукьянова в одном из кабинетов на втором этаже произвело на граждан прямо-таки ошеломляющее впечатление. Все, от ближайших дедовых помощников до уборщицы, вдруг занервничали, в спину мне смотрели настороженно, взгляды поспешно отводили. Зато я услышала три заверения в вечной дружбе и два предложения о помощи. Так как исходили они от людей, которые помочь мне ничем не могли, мне оставалось лишь сердечно благодарить их. Мелькая по офису ярким метеором, я все-таки не забывала о предстоящем свидании и отправила одну из девушек-курьеров за покупками. День в целом получился суматошным и пролетел быстро. Я и оглянуться не успела, как стрелки часов показали 16.00. Я сунулась в кабинет, напомнить Лукьянову о важной встрече. Он поднял на меня тяжелый взгляд и заявил «Время есть». С начальством, как известно, не спорят, и я убралась в свояси Пока я томилась в ожидании распоряжений, произошло вот что. Дверь кабинета Черника распахнулась, и появился он сам, взлохмаченный и багровый, и рявкнул, глядя на меня, как на врага номер один. «Зайдите ко мне!» Это произвело впечатление, и я впорхнула в его кабинет. Секретарша сидела за столом, похожая на испуганного воробушка. Мне в голову пришла идея создать Лигу секретарей, чтобы совместно бороться за свои права быть человеком не только в свободное от работы время. Но мысли об этом разом оставили меня, потому что Черник, лишь только мы остались одни, вдруг заорал. «Вы долго будете продолжать это издевательство!» «Что вы на меня кричите?» — возмутилась я. «У меня свой шеф есть. Я только что его кормила и получила нагоняй». «Оказывается, он не ест белый хлеб. Откуда бы мне об этом знать, если раньше он мне ничего подобного не говорил? Обещал уволить, и теперь я стучу зубами». Черник постоял столбом, вытаращив глаза, затем плюхнулся в кресло и склонил свою многострадальную голову, подперев ее ладонью. «Это никогда не кончится», — простонал он. «Что вы имеете в виду?» — подскочила я. «Он ведь не зря здесь появился!» Чего он добивается? Что у меня не выдержат нервы? Слушайте, у нас полно подопечных, и всем мы действуем на нервы. Не надо быть эгоистом и считать, что мы здесь исключительно из-за вас. Вы, вы, в вас нет ничего человеческого, — заорал он. А я повернула голову и могла констатировать — что по крайней мере пять пар глаз наблюдают эту сцену сквозь стеклянные перегородки, ибо в офисе деда все стены наполовину стеклянные, за исключением его кабинета, конечно. Какую цель он этим преследовал, судить не берусь, но наверняка что-то подразумевал. Может, рассчитывал воспитать в сотрудниках чувство некой стыдливости. За его деньги они могли бы двигаться и побольше. Но сейчас мне этот эксперимент не показался удачным. Я подошла и резко опустила жалюзи. У больших начальников, каковым считался и мой вопящий друг, они были. Должно быть, это здорово огорчило наблюдателей по ту сторону стекла. «Артур Петрович», — вздохнула я, поворачиваясь к Чернику. «Вы так нервничаете, что я начинаю думать, будто это неспроста». «Что вы говорите?» — возмутился он. «То, что сказала». Для большей убедительности я сурово нахмурилась и покинула кабинет, решив, что зря теряю время. Конечно, у меня его пруд пруди, если верить Лукьянову, но лучше выпить кофе, чем смотреть на перепуганную физиономию черника. Словом, я смылась, широко улыбнулась гражданам, встреченным мною в коридоре, и заглянула к своему новоиспеченному шефу. Он, в свою очередь, взглянул на часы, а я поинтересовалась. «У нас э, есть план? Или мы так, на гоп-стоп?» «Сядь!» — кивнул он на стул, и я села всем своим видом, демонстрируя жаркий энтузиазм. «Далеко отсюда до этого парка?» «Десять минут езды». «Что там за место?» «По-моему, все это следовало обсудить еще утром. Не худо было бы даже взглянуть на место предполагаемой встречи», — подумала я, но вслух крамольные мысли выражать не стала. «Теперь, когда у меня есть начальник...» Глава должна болеть у него, а моя может отдыхать. Поэтому я доброжелательно пояснила. Место вполне подходящее, и кругом деревья. Если Ромка на одной из них заберется, то может сидеть там достаточно долго. Убедиться, что его надули, дождется, когда мы свалим, затем слезет и отправится в неизвестном направлении. Можно обратиться к Лялину. Он даст нам десяток крепких парней, отцепим парк. А если Ромка не явится, проверим каждое дерево. Что-то мне не очень нравится твое предложение. Другого нет? — Есть. Насколько мне известно, Марина среднего роста и средней комплекции. Если нацепить парик и одеться соответственно, издалека Ромка может нас перепутать. А когда подойдет ближе, лялинские парни его оприходуют. Парик и тряпки уже привезли. Ну как? — Годится, — кивнул он, поднимаясь из-за стола. Между прочим, самое время, не то мы пропустим встречу. Переодевшись и нахлобучив парик, я в сопровождении Лукьянова направилась к машине. Игнорировав разумный совет прихватить кого-то из охраны, он заявил, что нас с ним более чем достаточно, чтобы схватить мальчишку. Я вовсе не была в этом уверена, пометуя недавний опыт, но решила не лезть с умными советами». Может, мне так только казалось, но впечатление было такое, что Лукьянова встреча не особенно интересовала. Бумажки в офисе пришлись ему по душе больше. Как бы то ни было, за пятнадцать минут до встречи мы приткнули машину в переулке напротив входа в парк, вышли и малость огляделись. Оглядывалась в основном я. Лукьянов возрился на соседний дом и что-то там высматривал в окнах. На всякий случай я тоже взглянула туда. На втором этаже два окна были распахнуты настежь ветерок колышет тюлевые занавески, что за ними не разглядеть, но не думаю, что Ромка-пастух затаился там. Конечно, он побаивается неприятных сюрпризов, но подготовку в тренировочном лагере для супершпионов, слава богу, не проходил, так что мой друг Лукьянов сильно перебарщивает. И тут в поле моего зрения появился пастухов. Робко оглядываясь, он шел от остановки к воротам парка. Мы с Лукьяновым переглянулись, он кивнул, и я направилась навстречу Ромке, а Лукьянов весьма ходко заспешил по переулку с намерением зайти мальчишки в тыл. Я особенно не торопилась, тоже то и дело оглядываясь, в основном для того, чтобы Ромка не имел возможности рассмотреть меня как следует. Он как раз достиг входа, постоял с полминуты, нерешительно шагнул в парк, Вернулся и принялся оглядываться. Лукьянова я из вида потеряла и теперь гадала, где он может быть. Я переходила дорогу, отделяющую парк от переулка, когда Ромка меня заметил, рванул навстречу и даже крикнул «Марина!». И тут произошло вот что. Ромка бежал ко мне, а откуда-то сбоку появился Лукьянов, толкнул меня, и я полетела на асфальт. Ромка закричал, грохнул выстрел, и я тоже закричала — «Ложись, придурок!» Но мальчишка с перекошенным ртом бежал мне навстречу. «Ложись!» Сатанея рявкнула я и сорвала с головы парик. Эффект вышел обратный. Вместо того, чтобы свалиться на землю, мальчишка развернулся и бросился к парку, оглядываясь на ходу. Грохнул еще один выстрел. Я попыталась вскочить, но Лукьянов, навалившись на меня сверху, заорал. «Ты что, сдурела?» И мы на четвереньках поползли в сторону газетного киоска, где и укрылись. Стреляли, вне всякого сомнения, из окна дома, который так заинтересовал Сашу. Я поискала глазами мальчишку, но его и след простыл. Между тем, пока я приходила в себя, Александр Васильевич покинул убежище, и я вновь на некоторое время потеряла его из вида. А когда увидела, он был уже возле того самого дома и влетел в подъезд, а я, вытирая париком лицо, зло рычала. — "Черт, Вот черт!" О том, чтобы преследовать Ромку, не могло быть и речи. Оставалось радоваться тому, что парень не пострадал, а еще была надежда, что Лукьянову повезет и он схватит стрелявшего. Впрочем, особо я не обольщалась. Так и вышло. Появился Саша и сообщил, что стреляли из квартиры на втором этаже, которая в настоящий момент пуста. Судя по всему, стрелявший, язык не поворачивается назвать его киллером, пытался уйти через чердак. Почему пытался? — насторожилась я. — Потому что труп парня лет двадцати семи лежит возле открытой двери на чердак, — сообщил Лукьянов. — Я хотела бы взглянуть на него, вдруг знакомый, — заметила я. — Вряд ли это осуществимо. Сейчас здесь начнется столпотворение, опять же, твой друг мент деньги за что-то получает. Вот и посмотрим, за что. Поехали. — Куда? — удивилась я. — В офис, естественно меня ждет работа я едва не послала его так мне это понравилось мальчишку прошляпили а его тянет к каким то бумажкам однако насчет столпотворения он прав надо убираться отсюда и я заспешила к машине саша устроившись рядом смотрел на меня с усмешкой ну и чего ты лыбишься спросила я ты всерьез огорчена что он ушел Задал он совершенно нелепый, с моей точки зрения, вопрос. «Конечно!» — скривилась я. «А ты нет?» «Было бы хуже, если бы он остался лежать на асфальте», — пожал он плечами. «Для него хуже, конечно. Нам, по большому счету без разницы». «Важна девчонка, а не он. Но отыскать ее, как ни странно, не представляется возможным» чего ты взял что важна она а не он огрызнулась я они могли быть с той ночью вместе или она ему все рассказала возможно но он не свидетель а им нужен именно свидетель то есть она кому им додумалась спросить я лукьянов хмыкнул тебе лучше знать это в каком же смысле Начала злиться я, а он вполне доброжелательно пояснил. «Это твой город». Я понемногу успокоилась, и мы тронулись с места. Кое-что становилось понятно, и все таки я спросила, скорее для того, чтобы поддержать разговор. «Почему ты так уверен, что для них важна только девчонка?» Парни могли убить сразу. Он представлял отличную мишень, однако ждали, когда появишься ты, и только тогда выстрелили ты хочешь сказать что меня перепутали с мальвиной вероятно есть еще вариант на самом деле хотели избавиться от тебя сейчас меня занимает другое кто знал об этой встрече меня признаться это тоже занимало и первым на ум приходил марк ромке я звонила при нем однако марку прекрасно известно что марина на встрече не будет Выходила, убить решили действительно меня, а на кой черт это Марку? Больше никому я встречи не рассказывала. Маловероятно, что кому-то рассказал о ней Марк, потому что правила он знает: выходит, ничего не выходит. Допустим, кто-то следил за нами от самого офиса, либо следил за Ромкой, но стрелявший должен был знать, где произойдет встреча, иначе как он мог заблаговременно попасть в квартиру? Поняв по моему лицу, что я пытаюсь напряженно мыслить, Лукьянов изрек. Я уже говорил вашему деду, искать надо среди своих, причем среди самых близких. Надеюсь, ты его найдешь, с чувством заявила я. Мы вернулись в офис, Лукьянов вновь обосновался в своем кабинете, а я немного попродила по коридорам, подумала и зашла к Лялину. Он с кем-то болтал по телефону. Увидев меня, он махнул рукой, приглашая сесть. Я села, а когда он закончил трепаться, сообщила. «Меня только что обстреляли. Пойду к деду, пусть премию выпишет». «Это что, шутка?» — нахмурился он. «Насчет премии?» — Лялин поморщился. «Кончай. Так кто тебя обстрелял?» «Кабы знать. Должна была встретиться с пацаном, с Пастуховым. Он пришел, и я пришла» и все так замечательно вырисовывалось, как вдруг какая-то гнида принялась палить из дома напротив. «И что?» — спросил Лялин, напряженно глядя на меня, лицо его вдруг застыло, а голос не слушался. «А как ты думаешь? Я возлагала на эту встречу большие надежды, точнее, на пацана. Уж он-то знал, что произошло в доме Нефедова. Теперь я в этом уверена». «Мальчишку убили?» — не отводя от меня взгляда, спросил Лялин. «Мальчишка смылся, оставив меня с носом». Лялин очень старался выглядеть естественно, и ему это почти удалось. «Значит, не все еще потеряно», — хмыкнул он и с облегчением вздохнул. «Ага, Лукьянов говорит, дед пригрел на груди змею из самых близких». Подозреваются все, и головы полетят незамедлительно. «Вот-вот», — кивнул Лялин, — «умные люди должны в меру сил помогать друг другу». «Только не забудь об этом, когда придет твоя очередь», — перегнувшись к нему, сказала я и поспешно покинула кабинет. «Ох, как мне не нравился мир в тот вечер! Каким скверным он мне казался! Прямо хоть ложись и помирай, честное слово!» Но с этим торопиться никогда не следует. Я раза два заглянула в кабинет к Александру Васильевичу и, убедившись, что он погружен в работу, решила наведаться в гостиницу и забрать свою сумку. На это ушло полчаса. Никто меня не хватился, так что даже стало обидно. Выходило, что никому я здесь не нужна. Я потасковала и надумала позвонить Волкову, решив, что самое время. Не могу сказать, что он мне обрадовался. «Если у тебя ничего срочного...» — начал он, а я сообщила. «Меня хотели убить». «Это нормально. У меня тоже иногда появляется такое желание, вот как, например, сейчас». «Я думала, ты мой друг», — вздохнула я. «Звоню сообщить, что со мной полный порядок, чтоб ты не волновался. Я жива, хоть в меня и стреляли». «Кто в тебя стрелял?» все всё-таки проявил он интерес, а когда я объяснила, что к чему, начал злиться. А нельзя было обойтись без самодеятельности. Я бы послал людей и сейчас бы беседовал с мальчишкой. В том-то и дело, загрустила я. Мне как раз платят за то, чтобы первой с мальчишкой побеседовала я. Уйду на пенсию, буркнул Волков. Мне уже все поперек горла. Киллер с простреленной башкой. Еще один след, который никуда не ведет. Значит, ты уже в курсе? Кашлянула я. «Конечно». Правда, понятия не имел, что это как-то связано с тобой. «Ну и что за киллер?» «К сожалению, он не взял документы». «Без понятия, человек. Вот-вот. В картотеке его нет. Будем искать». «А что с квартирой?» «Хозяева — пенсионеры. С мая по октябрь живут на даче. Пенсии получает соседка, она же и за квартирой приглядывает». Ключи никому не давала. Знать ничего не знает. Убитого видела впервые. Еще вопросы есть? Нет. Вздохнула я и отключилась. Покружила по коридору и, заглянув в кабинет Лукьянова, робко поинтересовалась, долго ли он еще намерен трудиться. Получила в ответ недовольный взгляд и позвонила Рите. Насчет Лялинской дачи узнала? Только что. Ты ж просила в лоб не спрашивать, пришлось попотеть. Двадцать минут распространялась с его секретаршей о пользе органических удобрений. Эта дура в сельском хозяйстве не зуб ногой. Да и я тоже. Представляешь, как было весело? Дачи нет, есть дом в деревне, от матери достался. Супруга туда не ездит, комаров боится. Да и Лялин к сельским красотам равнодушен, предпочитает пятизвездочные отели где-нибудь на Средиземноморском побережье. Деревня называется Буково, а где находится, не знаю. Все. с тебя бутылка коньяка. «Будет», — заверила я и потрусила в холл, где висела карта области. Чтобы отыскать на ней букву, пришлось потрудиться. Зато когда я ее обнаружила, радости моей не было границ. Выяснилось, что находится она совсем рядом с нашим городом, километрах в десяти-пятнадцати. Меня с непреодолимой силой потянуло на природу. На всякий случай еще раз заглянув к Лукьянову и убедившись, что он погружен в бумаги, Я тихо смылась из офиса и, оказавшись в своей машине, направилась в сторону нужной мне деревни, если карта не врала, конечно. Определенных планов у меня не было. Самой себе я сказала, что просто хочу взглянуть на дом. И все. Я выехала из города, увидела указатель Болдина и свернула. Деревушка произвела на меня впечатление своей живописностью. Миновав ее через два километра, я увидела еще один указатель. «Букова» и притормозила. Пожалуй, появляться там на машине неразумно. Минут пятнадцать я страдала в кабине, пытаясь определить, не увязался ли кто за мной, ничего подозрительного не увидела и покинула свой многострадальный Митсубиси. Идти в деревню не входило в мои планы, я обогнула ее со стороны огородов и, выбрав себе местечко возле одной баньки, попробовала определить, который из домов принадлежит Лялину. Шесть домов я отмела сразу, возле них стояли машины, а я сомневалась, что Лялин оставит здесь свою, раз уж он был столь осторожен, что послал за женщиной такси. Еще из двух домов вышли мужчины преклонного возраста, один отправился в огород, а другой — в баню. Оставалось три дома. И тут удача улыбнулась мне. На крыльцо того, что стоял прямо передо мной, вышла женщина, и я без труда узнала в ней Ольгу Николаевну, мать Ромки Пастухова. Глаза ее были заплаканы, а лицо опухло. Она подхватила ведро и пошла к колодцу, который находился в другом конце деревни, а я подумала, что, возможно, и сам Ромка уже вернулся из города, сочтя свою миссию по спасению подруги выполненной. Когда женщина, миновав калитку, оказалась спиной ко мне, я проникла на чужую территорию и вошла в дом. В нем царила тишина, Я осмотрела все помещения и обнаружила на диване лишь джинсы небесно-голубого цвета. Вряд ли они принадлежали Лялину. Зато Ромка вполне мог в них влезть. Пока я шастала по дому, мать Ромки вернулась, но мы не встретились, так как я к этому не стремилась. Она поднялась на крыльцо, а я покинула дом через двор, огородом вышла к картофельному полю и через десять минут уже была в машине. Однако не понеслась, сломя голову в город, а немного посидела, обдумывая ситуацию. Прежде всего поздравила себя с тем, что интуиция меня не подвела, затем порадовалась, что удача ко мне благосклонна, то есть пока, конечно. И если я правильно разыграю карту... В общем, как любит выражаться дед, перед нами открываются большие перспективы. Передо мной-то уж точно. Впервые за много лет мне по-настоящему подфартило, и я, само собой, собиралась этим воспользоваться. Итак, неизвестный папаша-пастуха — это наш Лялин. Ромка — его незаконно рожденный сын, или что-то в этом роде. И мать, заявляя, что отца в наречии нет, попросту пудрила нам мозги, а на самом деле тут же обратилась к нему за помощью, и он ее оказал. Сегодняшняя реакция на мои слова о стрельбе в парке свидетельствовала о том, что Лялин мальчишку любит, а значит, пойдет на многое, чтобы спасти ему жизнь. Следовательно, хотя бы на одного человека я могу положиться. В мире, где и самому себе не каждый день веришь, это необыкновенно воодушевляет. Воодушевленные сверхмеры я вернулась в офис и тут же получила нагоняй от Лукьянова. Где тебя носит? – буркнул он. Жду полчаса. — Звонил тебе на сотовый. — Забыла подзарядить. Я ненадолго отлучалась, чтобы узнать новости. — Они есть? — Нет. Пока у ментов есть только труп, тот, что ты видел возле чердака. А новостей нет. Ты же знаешь, как они работают. — Хорошо. Сверля меня взглядом, кивнул он. — На сегодня с работой заканчиваем. Поехали в гостиницу. Офис мы покидали, можно сказать, последними, не считая уборщиц и охраны. Как насчет ужина? На всякий случай проявила я заботу. «Поужинаю в гостинице», — отозвался он. «Хорошая мысль. Тем более, что сегодня тебе составит компанию прекрасная шатенка. Забыла, как ее зовут. Это неважно. Главное, чтобы она знала, когда нужно заткнуться». «Ага». Я могу молчать, как рыба, но боюсь, что ты начнешь скучать. Не беспокойся об этом. Я обиженно засопела, потому что не люблю, когда мне указывают на мои недостатки. До гостиницы мы ехали молча. Притормозив возле подъезда, я собралась идти вместе с Сашей, но он, выбравшись из машины, бросил мне пока и направился к двери. «Я считаю, что обязана проводить тебя», — сказала я вдогонку. «С какой стати?» «Кто же вас представит друг другу?» «Я уже взрослый мальчик, не беспокойся обо мне». Дверь открылась, он сделал мне ручкой и исчез. А я пожала плечами. Моего хорошего настроения наше прощание не испортило. Подумав немного, я поехала домой. Позвонила Марку, затем Волкову, но ничего интересного они мне предложить не могли, поэтому я достала из шкафчика бутылку мартини, Налила рюмку, с легким стуком коснулась бутылки и сказала «За удачу». После чего отправилась в гостиную смотреть телевизор. Я потратила на это ровно пятнадцать минут. Именно через этот временной промежуток зазвонил телефон, и я чуть не оглохла от вопля черника. «Приезжайте!» — ныл он. «Немедленно!» «Что случилось?» — вежливо спросила я, но ответить он не пожелал, Еще дважды сказал «приезжайте» и один раз немедленно, после чего повесил трубку. Чертыхаясь, я перезвонила, но не получила ответа. Тащиться к нему на ночь глядя не было никакого желания. Я позвонила Марку, но без толку он либо выполнял важные задания, либо расслаблялся в сауне. Выходило, что к Чернику все-таки придется ехать мне. Я прикинула, кому бы еще позвонить, но не нашла ни одной подходящей кандидатуры. Спустилась в гараж и тут произошла вещь в высшей степени невероятная: ворота не открылись. Сколько я не нажимала на кнопку, сколько не чертыхалась, толку не было. Лишь в черной коробочке возле ворот что-то подозрительно жужжало. Вот тогда бы мне задуматься и начать вести себя крайне осмотрительно, но недавнее везение сыграло со мной злую шутку. Я решила, что счастье улыбается мне в полный рот. Я поднялась в квартиру и хотела вызвать такси, затем подумала, что вовсе не обязательно ждать его здесь. В конечном итоге я вышла на проспект, остановила машину, и через 20 минут была у Черника, точнее, возле двери его подъезда. Нажала кнопку домофона и терпеливо подождала, Потопталась, позвонила еще раз, затем набрала номер его телефона, но ответить мне упорно не хотели. Я немного прогулялась, злясь на себя и начальника, причем на себя больше. Ну и что теперь делать? Домой возвращаться? А если он через десять минут опять позвонит? Я стала нажимать все кнопки подряд, пока пьяный мужской голос не осведомился. Это ты, дорогая? Конечно, буркнул я. «Заходи, моя рыбка». Дверь открылась, но рыбку он, скорее всего, не дождался. Я подошла к нужной двери и подергала ручку. Дверь была заперта. Я начала барабанить по двери ногой. Шум мог поднять мертвого, значит, черник либо куда-то сбежал, с этого психостанеца, либо в самом деле. Грохот, поднятый мною, имел последствия. Соседняя дверь распахнулась, и появился солидный дядька в махровом халате. «В чем дело?» — спросил хмуро. «Артур Петрович только что звонил мне», — испуганно затраторила я. «Просил срочно приехать, сказал, что у него проблемы с сердцем». «Вы что, врач?» — он и сам в это не верил. «Я близкий друг. Думаю, вам следует вызвать врача, если у него проблемы с сердцем». «Умный мужик, ничего не скажешь». «Врача вызвать нетрудно», — согласилась я. «Только как он войдет в квартиру, если я не смогла?» Соображал он минуту, не меньше. «Думаете, ему правда плохо?» Спросил он, наконец, настороженно. Судя по голосу, он собирался скончаться. «У нас балконы соприкасаются. Кажется, его дверь открыта». Не дожидаясь, когда он закончит, я внедрилась в его квартиру. «Где балкон?» «В кухне». «Послушайте, вы уверены, что поступаете правильно?» «Конечно!» — кивнула я. Балконы в самом деле соприкасались. Перелезть с одного на другой было парой пустяков. Мужчина наблюдал за моими действиями с плохо скрываемым беспокойством. Оказавшись на балконе Черника, я махнула ему рукой, распахнула дверь, которая была приоткрыта, и вошла в кухню. На столе чашка и телефон. Трубку бросили небрежно. Определитель номера показал, что я звонила последней. «Артур Петрович?» — позвала я, уже знаю, что вряд ли услышу ответ. Так и оказалось. Однако я терпеливо обследовала огромную квартиру, заглянула в ванную, туалет и даже в шкаф-купе. Черник был где угодно, только не в своей квартире. Мне ничего не оставалось, как покинуть ее через балкон. «Его нет», — сообщила я поджидающему меня соседу. «Слушайте, я хотела бы знать, кто вы», — хмур заявил он. «Когда вернется Черник, спросите у него. Возможно, он нас даже познакомит». Мужчина смотрел на меня во все глаза, пытаясь решить, верит он мне или нет. Не дожидаясь неприятного для себя вердикта, я пошла к двери. «Он придурок», — сказала я в досаде. «Что?» Говорю, он придурок. Только законченный псих способен поднять человека с дивана, а потом смыться, ничего не объяснив. Я простилась с соседом, который все еще пребывал в нерешительности, и вышла на улицу. Недавнее ощущение, что удача сама идет мне в руки, улетучилось. На смену ему пришло беспокойство. Мне не нравился дурацкий звонок, пустая квартира, мне вообще ничего не нравилось. Я достала сотовый, решив, что просто нечестно кому-то получать удовольствие в то время, когда я страдаю, и набрала номер гостиницы. Вне всякого сомнения, это была не моя ночь. Мне не ответили. причем телефон там попросту отключили. Я набрала номер Сашиного сотового. То же самое. Парень развлекается по полной программе и не желает, чтобы его беспокоили. Что ж, придется испортить людям праздник. Я остановила машину и поехала в гостиницу. Надо сказать, дурное состояние духа у меня прогрессировало, на месте мне не сиделось. Казалось, что машина едет недостаточно быстро, да и вообще на лицо были явные признаки нервозности, тем более неприятные, что объяснить их причину я не могла. Когда же мы, наконец, подъехали к гостинице, все мои худшие опасения воплотились в настоящий кошмар. Возле площади столпились машины, Пожарные и милиция. Собралась толпа граждан, изнывающих от любопытства. Проезд был закрыт, и нам предложили свернуть в переулок. «Пожар, что ли?» — высказал догадку водитель. Я расплатилась с ним и присоединилась к толпе. Новость, прямо скажем, меня ошарашила. Произошел взрыв. И не где-нибудь, а в нашей штаб-квартире. Матерно ругаясь, я выбралась с площади, потому что с того места, где стояла, увидеть здание гостиницы было невозможно, Ее загораживало соседнее пятиэтажное здание. В здешних улицах я неплохо ориентировалась и, поставив себе цель пробраться к гостинице, вскоре преуспела, но настроение это не улучшило. Зрелище, представшее моим глазам, вызывало тоску и отчаяние. Дом был охвачен пламенем, С десяток пожарных машин вели с ним борьбу, но сразу становилось ясно, за кем будет победа в этой битве. Если от бывшего особняка что-то и останется, то это что-то вряд ли подлежит реставрации. Я сидела на крыше гаража в соседнем дворе и пыталась прийти в себя. То, что какой-то придурок подпалил нашу штаб-квартиру, не укладывалось в голове. «Конечно, у нас борьба не на жизнь, а на смерть», Но это все таки слишком. Огонь стал потихоньку отступать, не под напором пожарных, а потому что гореть уже было нечему. Между тем к пожарным и милицейским машинам присоединились другие, прежде всего Мерседес деда, затем появился Лялин. Народ начал потихоньку собираться. Вскоре у меня зазвонил сотовый. Поразмышляв, я решила, что общаться ни с кем не готова, и звонок проигнорировала. Однако деду ничего не стоило послать кого-то за мной, так что следовало возвращаться. Я спустилась с крыши, в последний раз взглянула на пожарище и, вздохнув, направилась переулком в сторону площади с намерением поймать такси и поскорее оказаться дома. Я уже была примерно на полпути до дома, когда услышала тихий свист, оглянулась, и тут мне на голову что-то обрушилось. Я бы подумала, что небеса, если бы не знала точно. Им до нас, как мне до прошлогоднего снега. В общем, оставалось лишь гадать, что это, но на догадке времени уже не было, потому что я тут же отключилась. Когда я вновь открыла глаза, мир вокруг был серым, зыбким и с трудом переносимым из-за головной боли. До сегодня по затылку меня никогда не били — и теперь я могла убедиться, насколько это неприятно. В ушах легкий звон, каждое движение отдаётся болью, начинаешь жалеть, что вообще появился на свет. Могли бы обойтись и без меня. Однако глаза я уже открыла, а коли пришла в себя, следовало попытаться понять, что же происходит. Первые впечатления меня не порадовали. Я сижу на грязном полу, привалившись спиной к холодной стене, Помещение большое с низким сводом. Похоже на подвал. Слева вроде бы окно. Да, точно. Узкое окошко без стекла. Руки и ноги у меня не связаны, но толку от этого немного, раз я с трудом могу шевелить ими. Головная боль нестерпимая, оптимизм равен нулю. «Господи!» — вздохнула я, желая услышать собственный голос — Услышала, но не приободрилась, потому что звучал он весьма жалко, а я по-прежнему не понимала, что происходит. Однако последствия тяжелого вздоха все же были. От противоположной стены отделилась тень, раздались шаги, я почувствовала присутствие человека рядом, но радоваться не спешила. Чиркнула зажигалка, я прищурилась и в трех шагах от себя обнаружила Лукьянова. «Ты жив?» — брякнула я, хотя могла бы выразиться как-то иначе. Но в тот момент мне было не до этого. Неожиданное появление моего нежного друга среди живых произвело впечатление, потому что я-то была уверена, мы лишились его вместе со штаб-квартирой, гостиницей и девушкой-шатенкой. Для меня потеря небольшая, но я все равно порадовалась, что он жив-здоров. Но тут же выяснилось, что я поторопилась. Радоваться я имею в виду. «Как видишь», — усмехнулся Лукьянов и добавил. «Представляю, как ты расстроена». «С чего это вдруг?» — возразила я. «А вот это я и хочу узнать». Тон, которым это было сказано, мне не понравился, Еще больше мне не понравился подвал и его явная оторванность от внешнего мира. Я хочу пить, сообщила я, чтобы завести светский разговор. Придется потерпеть. Я по натуре нетерпеливая. Может, мы выберемся отсюда и поболтаем в другом месте, к примеру, в моей квартире. У меня есть коньяк. Выпили бы за твое чудесное спасение. Это не к спеху. «Сейчас мне хотелось бы услышать твою версию происходящего». Но я коснулась ладонью затылка и глухо простонала. «Это ты меня?» Он не соизволил ответить, но и так было ясно. «Господи, как башка-то болит!» «Ладно, моя версия такая. Конкуренты спятили и подложили в нашу штаб-квартиру бомбу». Ведь это была бомба? Ага. И взорвалась в гостинице как раз на втором этаже. Как же ты остался жив? Удивилась я. Пошел прогуляться. Меня насторожил тот факт, что ты пару часов где-то болталась. А еще сумка. Ты ее вроде бы забыла, а днем за ней заезжала. Мне об этом рассказала дежурная и я воспользовавшись черным ходом прогулялся в переулок ровно через двадцать минут после этого второй этаж поднялся к небесам все было рассчитано правильно ты видела как я вошел в гостиницу ты знала что я не собираюсь ее покидать э, э э перебила я постой по моему ты перестарался и двинул мне по затылку чересчур сильно оттого я плохо соображаю ты хочешь сказать что я имею к этому взрыву какое то отношение Конечно, дорогая. Вот сейчас ты мне обо всем и расскажешь. Уже в ту минуту следовало понять, что мне здорово не повезло, и приложить максимум усилий к тому, чтобы поскорее скончаться. Но соображала я плохо, и его слова поначалу вызвали у меня возмущение. Да ты спятил? С чего это мне подкладывать бомбу? Да я в жизни ни одной бомбы не видела. Знаешь, улыбнулся Лукьянов. «Всегда есть два варианта. Либо что-то сделать, либо нет. Но у тебя только один — рассказать мне все. Огонь зажигалки давно потух, и я не видела его лица, но все равно происходящее мне не нравилось, потому что я подозревала, угроза нешуточная. «Слушай», — начала я, — сунулась за сотовым и убедилась, что он исчез, — Да я позвоню деду, и мы во всем разберемся. Зачем нам дед? Допустим, он пожелает разобраться, но еще вопрос, как долго это желание продлится. Всем известна его большая любовь к тебе. Тем более не стоит со мной ссориться. Вряд ли ему это понравится. Вряд ли, — охотно согласился Лукьянов. Если он об этом что-нибудь узнает. А если твой обезображенный труп найдут месяцев через пять или шесть? Бывали случаи, что вообще ничего не находили. Ты псих. Тут вопрос сугубо профессиональный. Я не люблю, когда меня водят за нос. Послушай, начала я, но страх сыграл со мной злую шутку. Я вскочила, разумеется, в порыве отчаяния, и попыталась бежать, что было глупостью. Лукьянов, резко выпрямившись, ударил меня ногой в голову, Впечатление было такое, будто череп у меня взорвался. Я заорала, а потом некоторое время лежала тихо. Лукьянов, между тем, времени не терял. Когда боль отпустила, и я начала соображать, что творится вокруг, выяснилось, что этот псих развел небольшой костерок и теперь сидит перед ним на корточках. «Ну как?» — спросил он, ласково улыбаясь мне. «Держась рукой за стену, я смогла приподняться и привалилась к стене спиной. «Урод!» — с трудом разжимая челюсти, сообщила я. «Вот что, дорогая, еще вчера я бы с удовольствием разрезал тебя на куски, но не было повода, и с этим приходилось считаться. А сегодня, когда он есть, я бы не советовал тебе раздражать меня понапрасну. Итак, я задаю вопрос. На кого ты работаешь? Пошел к черту, буркнула я. Плохой ответ. Кто отдал приказ убрать меня? Пошел к черту, зло повторила я. Ничего ты от меня не добьешься. Ну, это как спрашивать, пожал он плечами. Спрашивать Лукьянов умел. В этом я очень скоро могла убедиться. Ребра трещали, в голове стоял шум, при этом я отлично понимала, что это так, разминка. все самое весёлое мне приготовили на потом. Не учел Саша только одного. Я страшно упряма. Черта не из самых приятных, но в тот момент я сама не была от нее в восторге. Но мысль о том, чтобы рыдать, обхватив колени этого придурка и клясться, что знать ничего не знаю — Вызывало у меня приступ тошноты. К тому же я сильно сомневалась, что это поможет. Мне нечего ему сказать, но он в это не поверит. Оставалось только надеяться, что он не собирался разделаться со мной всерьез и ограничиться легкими увечьями. Когда я дважды потеряла сознание, с интервалом в несколько минут, Лукьянов вновь устроился на корточках в метре от меня и спросил весело. «Ну, как теперь?» Я потрясла головой, надеясь, что в ней прояснится и возникнет счастливая мысль, как выбраться из ситуации, которую иначе как никуда негодной не назовешь. «Ведь ты понимаешь, можно придумать что-нибудь поинтереснее», лениво рассуждал он, разглядывая меня. «Не сомневаюсь», — хмыкнула я. «Тогда чего ты валяешь дурака?» «А что мне остается? «Ответить на вопросы?» — пожал он плечами. «Чего уж проще?» «Как когда? Порой это невозможно, особенно если не знаешь ответов. Должно быть, он выдохся, пиная меня, потому что не вскочил и не продолжил развлечения, а решил немного поболтать. Расскажи мне об этом взрыве». «Я расскажу тебе о телефонном звонке», — предложила я. «А это интересно?» не знаю почему бы тебя не послушать валяй только предупреждаю о чем бы мы сейчас ни болтали мы все равно вернемся к прежним вопросам не возражаю может повезет и ты сам ответишь на них так вот сегодня ночью мне позвонил черник просил срочно приехать я приехала но он исчез из дома мне это не понравилось и я решила позвонить тебе Выходило, что ты тоже исчез, потому что ни телефон в гостинице, ни твой сотовый не отвечали, и это мне понравилось еще меньше. Я поехала в гостиницу, но там уже вовсю шло веселье, и я отправилась в Освояси. Тут появился ты, и настали тяжелые времена. Это все новости. Я уважаю чужое упрямство когда это не идёт вразрез с моими намерениями. В противном случае меня это только раздражает. — Понимаю. Мне здорово не повезло. — Вот именно. — Так кто твой хозяин? — Ты знаешь. — И он приказал избавиться от меня? — Нет, конечно. По крайней мере, мне он не приказывал. — Тогда кто... Думаю, человек, затеявший все это убийство и прочее, ты с самого начала восприняла мое появление в штыки. Конечно! А ты бы на моем месте обрадовался? Чужаков никто не любит. Однако убивать тебя мне ни к чему, а деду тем более, иначе с какой стати было приглашать тебя в наш город? Конечно, кто-то мог захотеть избавиться от тебя в том случае, если ты успел накопать что-то ценное, но особо толковым парнем ты не выглядишь, и я в этом сильно сомневаюсь. Может, еще скажешь, что взрыв — чистая случайность? Газовый баллон, к примеру, или что-то в этом роде? Тоже вряд ли. Но если ты обратил внимание, на первом этаже находится наша штаб-квартира. Обратил перебил он ну вот кому то она действовала на нервы ага он достал из кармана нож щелкнул лезвием а я начала вибрировать то есть дрожать мелкой дрожью уверенно пистолет не произвел бы на меня такого впечатления а вот нож соображай быстрее торопила я себя расскажи что нибудь этому парню иначе жизнь в самом деле станет скверной точнее то что от нее осталось Он играл ножом, а я наблюдала за ним. Иногда человеку трудно произнести какое-то слово. «Просто трудно, и тут уж ничего не поделаешь», — задумчиво сообщил он. «Так и быть, я тебе немного помогу». «Девчонку убила ты?» «Что?» — охнула я. Его движение было молниеносным, а я вскрикнула от боли в руке. Мы можем развлекаться так довольно долго, вздохнул Лукьянов, а я засмеялась, потому что, несмотря ни на что, ситуация была до смешного нелепой. Ты хочешь сказать, я убила эту девушку? Аллу! Хочу. И ее, и ту другую в пирамиде. Да с какой стати? Возмутилась я, забыв на какое-то время и о боли, и об опасной игрушке в его руке. «Если в моих рассуждениях что-то не так, можешь меня поправить», — усмехнулся Лукьянов, бросил в огонь деревяшку, которая недавно была ножкой стула, и принялся излагать. «Ты была любовницей деда, так?» «Ну, потом он тебя бросил». «Немного притянуто за уши, но пусть будет так». «Ты не вышла замуж, не завела дружка, а ударилась в запой». «В запой я ударилась месяца три назад». — усмехнулась я. — А расстались мы давно. — Ты из тех баб, что болезненно воспринимают отставку, но досадить деду не имела возможности, прекрасно понимая, какие последствия. — Не продолжай, ясно? — Отлично. Ты пила горькую и строила планы мести, а потом узнала о его шашнях с этой девицей, так? — О шашнях сообщил мне дед уже после убийства. Ты его выследила, явилась к девчонке, может, сказала, что тебя прислал дед, поэтому она не испугалась и стала бродить передо мной в одних трусах? У вас свои закидоны. Возможно, ей нравилось тебя дразнить. Я слышал, девчонка была красавицей. Ничего не опасаясь, она прилегла на кровать, а ты накинул ей чулок на шею и придушила, а потом, конечно, испугалась. Вряд ли бы все это понравилось деду. И тогда тебе в голову пришла светлая мысль представить дело так, будто там поработал маньяк. Возможно, ты кромсала ее без удовольствия, спорить не стану, но когда дело было сделано, испугалась еще больше. Ясно было, что убийство произведет на обывателей впечатление, и менты начнут рыть носом землю. Чтобы немного умерить их пыл и настроить на философский лад, Ты оставляешь там визитку. Все еще больше запутывается, когда расследование дед поручает тебе. Ты следишь за происходящим и вовремя вносишь свои коррективы. Девчонку в клубе запросто могла убить ты. Мент оставил тебя одну. Стол, за которым ты сидела в трех шагах от коридора, в зале полумрак, освещена только сцена и все внимание публики обращено на девчонку. Ты выскользнула в коридор, швырнула нож а потом бросилась к девчонке на помощь. В суматохе вряд ли кто обратил внимание на кое-какое несоответствие. «А зачем мне ее убивать?» — проявил я интерес. «А это ты мне расскажешь. Думаю, что Гарик тоже твоя работа. Парнишка что-то знал, верно? Возможно, засек тебя в ночь убийства возле дома Аллы, и ты поняла, что он опасен» а узнав, что после разговора с тобой он прямиком отправился в пирамиду, поняла, что пора действовать, ведь он встретился с Инессой и мог ей что-то рассказать. Он с ней не встречался, а в клуб заезжал лишь за тем, чтобы одолжить денег знакомому парню. «Конечно. Ты наведалась к Нефёдову, затем в клуб, стараясь все еще больше запутать. А когда появился я, решила, что все зашло чересчур далеко» и надумала заодно избавиться от меня. Ага, и подложила бомбу. Так просто. Не скажешь, где бы я могла ее раздобыть? Не думаю, что для тебя это большая проблема. Или для твоего дружка Марка, кажется. На вид он очень бойкий парень. С какой стати ему помогать мне? Причина банальная. Ты с ним спишь. Вы оба юмористы, и друг в друге душить не чаете. Отгадал? Ага. Значит, главная злодейка — это я. Тогда какого чёрта ты спросил, на кого я работаю, раз и так всё ясно? А если кто-то из местных умников раньше меня сообразил что к чему и решил использовать тебя? Если меня и используют, то я об этом ничего не знаю. Всё, что ты тут нагородил, чушь собачья. Только разубеждать тебя — дело зряшное, такие, как ты, на редкость твердолобы. Так что я себе не завидую. Одно меня утешает, когда в этом подвале будут гнить мои бренные останки. Моя душа порадуется на небесах, что какой-то сукин сын провёл тебя, как последнего лоха. И тут я почувствовала что-то вроде озарения. Замерла, приоткрыв рот, и сидела так некоторое время. «Что?» — понаблюдав за мной, спросил Лукьянов. «Знаешь, а ты не совсем дурак», — осчастливила его я. «Кое-что в твоих догадках...» «Не дразни меня», — покачал он головой. «Если раздразнить тебя как следует, ты, возможно, убьешь меня сразу, и я не буду мучиться». «Не надейся». Мне всегда не везло, согласилась я. Тебе не повезет, если не завяжешь валять дурака. Ладно, вздохнула я. Все так и есть. Я всех убила и все запутала. Пока ты здесь со мной развлекаешься, там, мотнула я на окно, все запутывается еще больше потому что мне не нравится звонок Черника, а еще не нравится то, что ты велел снять за ним наблюдение. Может, ты просто свалял дурака? А может, кто-то успел перекупить тебя? Так бывает. Одну могу обещать с уверенностью. С моей безвременной кончиной все не закончится. Когда будешь ломать голову, не забудь о своей догадке насчет того, что убийца, желая все запутать, косил под маньяка. Интересная мысль. Она мне понравилась. Есть еще одна, но уж больно фантастическая, и я, так и быть, унесу ее с собой в могилу. Я высказалась и теперь готова помучиться. Можешь приступать. Ты явно переоцениваешь свои возможности обиделся лукьянов в данном случае и это не имеет значения пожалуй я плечами ты прав у меня нет выбора кого же ты так защищаешь вроде бы удивился лукьянов никого от этого еще обидней я просто не знаю тайны которую жаждешь узнать ты ну смотри вроде бы огорчился он На этот раз движения его были размеренными и здорово действовали мне на нервы. Я орала во все горло, раз это не запрещено, и утешалась тем, что все когда-нибудь кончается, а от меня только и требуется, что потерпеть. Когда я займусь твоей рожей, будет еще хуже, предупредил он. Это мне за грехи, хихикнула я. Зато на том свете меня встретит святой Пётр. Дышать становилось все труднее. Я подумала, что в самом деле не худо бы его разозлить, чтобы разом прекратить все это. И когда он в очередной раз приблизился, попыталась достать его ногой. Это имело лишь одно последствие. Он ударил меня коленом, и я отключилась, а когда пришла в себя, Лукьянов сидел на полу, играя ножичком, подкидывал его и ловил. Умилительное зрелище. Я собралась прикинуться бесчувственной, но стало ясно, что номер не пройдет, потому что он сказал «Кончай дурить, открывай глазки». «Слушай, псих, ответь мне», — взмолилась я, «если все так, как ты думаешь? Зачем мне было вести тебя навстречу с Ромкой? Рассказывать о клипсе?» «Ну, это просто». Мальвина уже нет в живых, и клипса — сущая ерунда. Зато в плане достоверности выглядит весьма выигрышно. Пастух знать ничего не знает, не то бы уже скончался, а возня со стрельбой только для того, чтобы запудрить мне мозги. Мол, убить хотели Мальвину, раз ты была в её парике, выходит, девчонка еще жива, вот и поищи ее. Но ты перемудрила. Узнать о встрече стрелявший мог только от тебя». «А я и не спорю. Однако в квартире, исходя из твоей логики, должен был находиться Марк, а ты там нашел парнишку с простреленной башкой». «Тоже объяснимо. Марк послал парня, а потом пристрелил его. Очень разумно, по-моему». «В общем-то, да», — кивнула я. «Больше замечаний нет». Нож взлетел вверх, но на этот раз поймать его не потрудились, и он воткнулся в деревяшку в сантиметре от моей ладони. «Господи, меня тошнит от психов!» — простонала я. «Что ты там говорила по поводу Черника?» — вдруг спросил он. «Напряги свою память. Если ты так быстро все забыл в первый раз, забудешь и во второй. Чего же мне тогда мучиться?» Он собрался что-то ответить, но тут я схватила нож и швырнула в него. Да вот незадача. Развлекаться подобным образом раньше мне не приходилось, оттого бросок впечатления не произвел. Мне стало так обидно, что я едва не заревела. Лукьянов поднял нож, посмотрел на него, точно видел впервые, затем взглянул на меня и покачал головой. Пожалуй, я погорячился сказал он со вздохом. «Психолог хренов!» отозвалась я, жалея, что не смогла воспользоваться единственным шансом, дарованным мне судьбой. Он подошел и протянул мне руку. «Поднимайся!» «С какой стати?» — насторожилась я. «Ты убедила меня в своей невиновности!» «Из-за того, что не смогла бросить как следует нож...» у меня рука онемела, я потеряла много крови, развлекаясь с тобой. Мне страшно интересно, кого ты покрываешь. Из-за этого я даже согласен еще некоторое время терпеть твое общество. Вот уж счастье привалило. Не обращая внимания на его руку, я поднялась, держась за стену, и постояла так некоторое время. Твое поведение у дураков, вроде меня, должно вызывать восхищение», — глумливо заметил Лукьянов. Я плюнула ему под ноги. «Зря, конечно, но иногда трудно справиться с эмоциями, а этот урод меня достал». «Нет, в самом деле ты держалась молодцом». «Ага», — ответила я заметно спокойнее. «В команде деда Слабаков не держит». «Ну вот, я стою на ногах, что дальше?» «Потопали», — предложил он. «Ты могла бы опереться на мою руку, только вряд ли захочешь. Угадал? Нет. С чего это мне мучиться, ковыляя вдоль стены? Просто потому, что ты придурок? Да я за свою жизнь столько таких перевидала. Если хочешь, неси меня на руках». «Так далеко моя любезность не заходит», — заверил меня он и мы стали выбираться из подвала. Неожиданный поворот судьбы так вдохновил меня, что шагала я бодро, правда, туфли пришлось бросить, распухшие ноги не желали помещаться в них. Лукьянов подхватил меня за локоть, но держался на расстоянии, боялся выпачкать костюм. Интересно, что он думает делать, когда мы выберемся отсюда? На улице уже рассвело, а мой внешний вид просто обязан привлечь внимание.